Глава восемнадцатая На вокзал госпожу Рупу Мэру и Лату отвез водитель господина Сахгала. Сам господин Сахгал ушел на работу. Киран осталась с пушкаром. Провожать их поехала госпожа Сахгал, которая по дороге милощебетала обо всем подряд. Лата не проронила ни слова. Они вошли в толпу на перроне. Вдруг из этой толпы вынырнул Хареш — «Здравствуйте, госпожа мэра!» «Здравствуй, Лата!» Хареш, я же велела тебе нас не провожать!» — опешила госпожа Рупа мэра. «И называть меня Ма!» — добавила она по привычке. Хареш улыбнулся, радуясь, что сумел их удивить. «А мой поезд тоже отходит через пятнадцать минут. Вот я и решил поздороваться да помочь вам с багажом. Где кули?» Он весело и быстро усадил их в вагон, принес багаж, а черную сумку госпожи Рупы мэра положил так, чтобы она была под рукой, и при этом никто ее не стащил. Госпожа Рупа-Мэра выглядела раздавленной. Она неспроста потратилась на дорогие билеты из Канпура в Лакхнау. Очень хотелось произвести на потенциального зятя определенное впечатление. Теперь Хареш увидел, что они путешествуют даже не вторым, а общим классом. В самом деле, Хареша это озадачило, хотя виду он не подал. После рассказов госпожи Рупы Мэра о путешествиях в вагонах Люкс и сыне, работающем в Бенсоне Прайсе, он ожидал несколько другого. «Да какая в сущности разница? Главное, девушка хорошая», — сказал он себе. Лата сперва была очень рада Харешу. На ее лице он даже прочитал облегчение, но вскоре полностью ушла в себя и ничего вокруг не замечала, ни мать, ни попутчиков, ни тем более Хареша. Когда раздался гудок, перед его глазами встала яркая картина. Примерно это же время дня. Жара. Значит, дело было не так давно. Хареш стоит на перроне людного вокзала, а его кули вот-вот скроется в толпе. Женщина средних лет, она стоит к нему спиной, лица не видно, и ее юная спутница садятся в поезд. Лицо девушки, Хареш теперь понял, что это лата, выражала такую сосредоточенность на своем внутреннем мире, на своей боли или, может быть, гневе, что у Хареша перехватило дыхание. Их сопровождал мужчина, которого он встретил в гостях у Сунила Падвардхана, Молодой лектор, как бишь его, Брахампур. Да, вот где он впервые увидел Лату и ее мать. Точно, точно, память его не подвела. Он действительно ее видел. Хареш улыбнулся, и глаза превратились в щелочки. Брахампур. Светло-голубое, Сари, — сказал он себе под нос. Лата вопросительно взглянула на него сквозь открытое окно. Поезд тронулся. Хареш мотнул головой, по-прежнему улыбаясь. Даже если бы поезд никуда не ехал, вряд ли он счел бы нужным объясниться. Он помахал рукой, но ни мать, ни дочь не махнули ему в ответ. Хареш, прирожденный оптимист, писал это на выученную английскую сдержанность. «Голубое сари...» «Вот где я ее видел!» «Вот же где!» — твердил он про себя.